Глава десятая «Нет, ну а чего ты хотел, Ник?» пробормотал парень, возвращаясь на утес. «Думал, раз, и добежишь до северной башни?» «Ага, сейчас!» После того, как Котя выбросил сухпайок, все пошло наперекосяк. Во-первых, у него остался лишь один газовый баллон. Во-вторых, из порванной куртки потихоньку выпадал пух, а разодранные штаны пропускали снег и ледяной ветер. В-третьих, чтобы добраться до противоположного склона, нужно было обойти утес слева, спуститься по заметенной тропе до перевала. От перевала можно было двинуться дальше, на север. Там, по словам Айри, находился еще один утес, на котором обитал загадочный отшельник. Можно было спуститься в расщелину, чтобы попасть на противоположный склон, или повернуть на восток. Были бы у Ника припасы и соответствующие обмондирование, он бы не думая полез штурмовать расщелину. Или сходил с коти до отшельника, ведь чем-то же тот питается. Или даже исследовал восточную тропу, которая, как он думал, огибала скалу и снова выходила к реке. Но припасов не было от слова совсем. И Ник оказался в затруднительном положении. В том, что он не сможет пересечь расщелину, сомнений не было. Он добрый час потратил на изучение останков канатного моста, который раньше соединял две горы. Ник не знал, когда был построен этот мост и кто его разрушил, но канаты до сих пор свисали, вяло покачиваясь на ветру. То ли они были пропитаны специальным раствором, то ли не обошлось без магии. В любом случае канаты находились в сносном состоянии. Ник хотел было спуститься по канату до дна, добраться до другого берега и забраться по второй части каната наверх, но не вышло. Второй части каната не было. По крайней мере, сколько он не всматривался в противоположную сторону, ничего похожего на остатки канатной дороги не увидел. Оставался последний вариант — вернуться назад и шагнуть по совету Айри с утеса. Вот Ник и шел, стараясь вступать в свои же следы. Пусть он чувствовал себя на все сто процентов, но попробуй погуляй пару часов по сугробам под палящим солнцем, да еще и на пронизывающем ветру. Хорошо, хоть коти не будет рядом. Ник поморщился, вспомнив, сколько времени он потратил, убеждая барса продолжить путь на север, к утесу отшельника. Не то чтобы Ник хотел избавиться от друга, но парень не знал, как поведет себя барс, увидев, как его хозяин шагает с утеса. Точнее знал, как пить дать броситься следом. Надо было сразу шагать, подумал Ник с осторожностью, переступая по торчащим из скалы прутьям. Столько времени сэкономил бы. Хотя сейчас я знаю, где находится перевал и то, что там раньше был мост. Что же до прыжка Веры, то у меня в любом случае есть подстраховка. У Ника, в отличие от Коти, был амулет с оставшимся зарядом воздушной подушки. И если вдруг что-то пойдет не так, и воздушный портал, оставленный Айри, не сработает, то он как минимум не разобьется. «С Богом!» — выдохнул Ник. Он подпрыгнул на месте несколько раз, так всегда делал дядя Юрий, проверяя, хорошо ли упакованно подогнан рюкзак. Убедился, что ледокол удобно висит в страховочной петле, и подошел к краю утеса. «Если и амулет вдруг не сработает, то успею ухватиться за цепь с ошейником», подумал Ник, успокаивая себя. Посмотрев вниз, он увидел едва заметное глазу дрожание воздуха и болтающуюся на ветру цепь. «Цепь, кстати», спонтанно подумал Ник, вспомнив написанную им книгу в популярном нынче жанре «Литр ПГ». «Интересное оружие. Взять что ли с собой?» Он изучающе посмотрел на вбитый в утес стальной клин и отказался от своего намерения. «Давай!» — подстегнул себя Ник, взглянув на окруженный высокими стенами бастион. «Шагай уже! У них, возможно, есть эльфийский сухпай!» Усмехнувшись своей незатейливой шутки, Ник, зажмурившись, шагнул с утеса. «Ну а если серьезно, с этой зависимостью нужно что-то делать!» — пронеслась в голове стремительные мысли. Сердце пропустило удар, потом попыталось выскочить из груди, а Ник уже вовсю размахивал руками, пытаясь зацепиться за цепь с ошейником. Свист воздуха в ушах, неожиданно сильный удар об землю, и в следующий момент Ник катится кубарем по склону. Он сам не заметил, как ледоруб показался в руках. Сморгнул появившиеся системные сообщения и по инерции перекувырнувшись через спину, вонзил клюв топорика в снег и тут же навалился на него так, чтобы обух оказался выше левого плеча. Его протащило еще несколько метров вниз и к его величайшему облегчению отпустило. Полежав еще немного для успокоения нервов, Ник поднял голову, сплевывая набившийся в рот снег, и рукавом протер солнцезащитные очки. Похоже, получилось. Осторожно поднявшись на колени, Ник наскоро отряхнулся, не хватало еще промочить одежду и посмотрел вверх туда, где, по его прикидкам, должна была находиться северная башня. Не понял, нахмурился парень, глядя на девственно чистый склон. Но стоило ему оглянуться, как заклатившееся было сердце, перестало пытаться выскочить из груди. Бастион все так же находился на склоне, втиснутый между двух скал. Портал Айри закинул его выше, за что Ник тут же горячо поблагодарил воздушного элементаля спускаться вниз всегда проще, чем подниматься вверх. Встав на ноги и хорошенько отряхнувшись, Ник скинул с себя рюкзак и наскоро выбил из ботинок, забившийся в них снег. После чего поднялся, достал телефон, сфоткал так непохожую на башню Северную башню и, вооружившись трекинговыми палками, двинулся вниз. Нет, все же Айри умничка. Сверху бастион было видно, как на ладони и выросшие из склона скалы, между которыми стоял форт, и протоптанную дорожку, ведущую куда-то влево, и вьющийся над укреплениями дым. Вот только разглядеть, что происходит за стенами строения, у Ника не вышло. Не беда, подумал парень, осторожно спускаясь вниз по склону, который оказался усыпанным заметенными снегом валунами. Скоро изнутри на все посмотрю. Но чем ниже спускался Ник, тем сильнее начинал хмуриться. Очень уж рассыпанные по склону валуны и скалы окружающий бастион походили на упавшие куски башни. Внимание! Вы вошли в радиус действия аварийного ретранслятора. Сформирован запрос на корректировку информации по теме «Северная башня». В доступе отказано. Согласно аварийному протоколу, запускается создание локальной копии минимальный необходимый интеллект от 10 единиц. Производится сохранение полученной информации с целью последующего включения в сеть. Запрос связи к ближайшему ретранслятору успешно. Корректировка информации и задания. Руины Северной башни. Храм Солнечной ладони. Поправка. Храм Секты Солнечного кулака. Внимание! Вы прибыли в Храм Солнечного кулака, возведенный на останках Северной башни, бывшего бастиона порога оставшееся количество неизвестно только чистые сердцем и сильные духом защищают порог от межмирных захватчиков активирован аварийный протокол поправка только чистый сердцем и сильный духом сможет попасть на сохранившийся ярус северной башни и восстановить один из семи бастионов защищающих порог от межмирных захватчиков несанкционированный доступ к сети немедленно свяжитесь с орденом чистоты. Несанкционированный доступ к сети, немедленно свяжитесь с орденом чистоты. Несанкционированный доступ к сети, немедленно свяжитесь с орденом чистоты. У-у-у, схватившись руками за голову, повалился на снег. У-у-у! В груди развернулась настоящая черная дыра, вытягивающая из него все тепло и силы, а голова просто раскалывалась от дикой боли. Он невидяще смотрел на полыхающие черным огнем уведомления и изо всех сил желал, чтобы эта пытка закончилась. Внимание! Задание обновлено с добраться до Северной обсерватории, разрушено, на добраться до Храма Солнечного Кулака, ближайшая стела. Срок выполнения 16 дней. Награда – пакет «Удаленная точка доступа», пакет «Звездочет», боевой пакет «По выбору». Несанкционированный доступ к сети. Немедленно свяжитесь с орденом чистоты. Растягнув трясущимися руками каску, Ник сорвал с головы шапку и окунул голову в снег. Казалось, кто-то бесцеремонно сунул в голову раскаленную кочергу и хорошенько перемешал мозги парня. Сколько длилось это безумие, Ник не знал. Просто в какой-то момент осознал, что не чувствует пальцев ног и рук, а голова снова начала маломальски соображать. С трудом поднявшись на ноги, Он подобрал со снега шапку и каску. Шапку натянул на раскалывающуюся от мигрени голову, а каску сунул в рюкзак. Надеть на многострадальную голову еще и ее у Ника рука не поднялась. И так казалось, что шапка давит на макушку. Убедившись, что все более-менее в порядке, Ник сморгнул системное оповещение, из-за которых он чуть не умер, и медленно и печально побрел вперед. Сейчас ему было плевать на ретранслятор, на задание на сообщения. Внимание! В результате чрезмерных нагрузок на мозг ущерб составил минус 2 к характеристике интеллект, диагностировано внутреннее кровоизлияние. Был задействован аварийный протокол. Пораженные части головного мозга заблокированы до полного исцеления. Эмоциональные центры принудительно отключены. На реанимацию мыслительных функций до полного восстановления зарезервировано 10% энергопотока. Внимание! Рекомендуется обратиться к целителю. Внимание! Вы могли умереть или стать овощем, но вам в очередной раз повезло. Скрытая характеристика удача плюс один. Текущее значение 4, базовые четыре. Ник его, конечно, просмотрел, но оно не вызвало в нем никаких чувств. Сейчас перед ним стояла лишь одна цель – добраться до ворот храма солнечный кулак. Он шел, не замечая суматохи, поднявшейся в бастионе монотонно обходил валуны иногда останавливался и начинал крутить замерзшими руками и пинать воздух ногами разогнав кровь таким нехитрым образом ник продолжал идти добравшись до стены он постоял некоторое время бессмысленно пялись в матово черный фундамент стен потом повернул налево ведь для того чтобы найти ворота нужно обойти бастион вокруг почему налево так это не налево а по часовой стрелке «А почему?» «Ну, наверное, так положено». Дошагав наконец-то до закрытых ворот, никзамер перед ними, не зная, что предпринять. Будь они открыты, он бы зашел, а так... Он совершенно не представлял, что делать дальше. геран как думаешь, это мертвяк?» Откуда-то сверху донесся приглушенный голос. «Ну, Глудио, сам посуди. На торговца из Тибеда он точно не похож», — раздался волежный голос. «А за последние три года я не видел здесь ни одного живого человека», невидимый стражник помолчал и добавил. «Хотя мертвых до прошлой недели тоже не видел. Древние его знают, откуда они повылазили». «И не говори», — горячо поддержал его первый. «Сумасшедшая неделька выдалась. Слушай, а можно я на нем новую технику попробую?» «Откуда взял?» — в валежном голосе стражника мелькнула нотка интереса. «За три бутыли вина выменил у господина Фагота. А давай!» Услышанное Нику не понравилось, особенно про отработку техники. Он начал было поднимать голову вверх, чтобы посмотреть на говоривших, как вдруг по ушам хлестнул жутко пафосный выкрик «Ледяной шип!» и тут же следом «Стой!». Ник успел увидеть удивленные лица двух коротко стриженных парней, одетых в бледно-красные туники, И тут внезапно что-то с силой ударило его снизу, подбросив вверх аж до замерших на стене охранников. Ну или послушников. «Больно», — бесстрастно произнес Ник, поравнявшись с послушниками. И выразив этим словом испытываемые им ощущения, камнем полетел вниз. В груди кольнуло холодом, и Ник равнодушно вздохнул. «Падать, наверное, будет больно». «Какого ксура, Глу?» — раздалось вдогонку он что не мертвяк а ну живо беги за учителем но я живо тебе сказал мягко приземлившийся на землю ник машинально почесал от чего то похолодевшую грудь стоило ему случайно коснуться амулета как перед глазами всплыло уведомление стандартный амулет смотрителя обсерватории скрыто скрыто ноль из трех скрыто ноль из одного скрыто ноль из одного теневой оберег ключ к тайнику вритры Парень равнодушно сморгнул сообщение и бездумно уставился на крохотную дверцу. До ворот храма он добрался, а вот что делать дальше он не знал. В голове возник и тут же пропал образ матово-черной стелы. «Мне нужно добраться до стелы», — вынырнув на секунду из затупляющего состояния, подумал Ник, и тут же упал на колени, отпронзивший голову боли. «Дверь, еда, здоровье, стелла». Ник сам не понял, откуда в голове появилась мысль обозначить самому себе установки на ближайшее будущее. Не в силах больше терпеть разрывающую голову мигрень, его сознание снова начало растворяться в утупляющем забвении. Внимание, не нарушайте работу аварийного протокола до полного исцеления. Интеллект минус один, базовая со штрафом 4. Щит! с отчаянием подумал Ник, Щит, щит! Когда Герон все же смог приоткрыть непослушную дверь, он увидел терпеливо стоящего на пронизывающем ветру странника. Герон, будучи послушником второго года обучения, тут же отметил множество странностей во внешнем виде незнакомца. Непривычная одежда, странная обувка, слишком узкий топорик с непонятной рукоятью, чудные очки и походный мешок, висящий за спиной, и кровь. Гиран покосился на засохшие следы крови, шедшие из носа и ушей парня, покачал головой, но ничего не стал спрашивать. Два года в послушниках, отборочный год и целых десять лет в детдоме, приучили Гирана усмирять свое любопытство. Ты кто? хмуро спросил Гиран странного незнакомца, который стоял и таращился на него необычными очками. Ник безэмоционально ответил, молодой еще, в общем-то, парень: Сколько лет? Двадцать. «А как здесь очутился?» «Пришел». «Откуда?» «Оттуда», — парень показал рукой себе за спину. «Ну а сам-то-то откуда?» Начав терять терпение, нахмурился геран «Скоро придет дежурищий сегодня учитель Сомл, и если Герон не успеет вызнать про незнакомца положенную в таких случаях информацию, его снова отправят дежурить на стену или на кухню. А если учителю Сомлу покажется, что Герон был недостаточно почтителен или схалтурил, то и вовсе заставят нужники чистить или нижние ярусы». «Арканзас» все так же безэмоционально ответил парень. «Не знаю я таких мест в цитадели», — нахмурился Гирон. «Из бастиона, что ли? Нет». «Ну страна-то какая!» — закатил глаза послушник. «Соединенные Штаты Америки», — без заминки ответил незнакомец. «Кочевник, значит?» Терпеливо вздохнул гиран удивляясь, каким образом этот парень сумел попасть сюда из пустыни. «Родители тоже оттуда?» Только в пустыне оставались неподеленные, да и ненужные никому территории, которые то и дело переходили из рук в руки наиболее удачливых кочевников. «Странник из пустыни. Хм, а это интересно!» Родители из России, ровно ответил странник Ник, возвращая задумавшегося послушника с небес на землю. «Как тебя там, Ник? Хватит мне голову дурить!» — рассердился Гирон, которому показалось, что незнакомец врет. «Себе же хуже делаешь. Если учителю хоть что-нибудь не понравится, прикажет дверь закрыть, и замерзнешь насмерть!» Дверь, — нахмурился Ник. «Еда, здоровье, Стелла!» У -у -у -у, протянул Гиран с сожалением, посмотрев на чудака. «Точно шпион! Кто тебя послал сюда?» «Сам?» — нахмурился парень. Точно сам. Тут же сделал стойку гиран почувствовав в словах Ника неуверенность. Спасибо, гиран Появившийся незаметно учитель сонул, с интересом окинул взглядом Ника и уставился на послушника: Доклад. Ник, 20 лет. Странник родом из какого-то арказа, как я понял, это в пустыне. Немного не в себе, реакция заторможенная, но. Гирона внезапно озарила: он выжил после применения ледяного шипа его аж до сторожевой площадки подкинуло». «Интересно». Учитель Сом лагладил свою нежно лилеемую бородку, достал из наплечной сумки белесый кристалл. «Возвращайся на место, Гирон. Тебе наряд на кухню вне очереди». «Глудио?» — учитель взглянул на замерзшего неподалеку послушника. «Наряд на уборку первого яруса». «Но за что?» — воскликнул тупица Глудио, в то время как Гиран молча поклонился и не думая спорить с наказанием. «И уборку отхожего места», — закончил мужчина, холодно взглянув на тут же заткнувшегося послушника. Немного помолчав и убедившись, что послушники и не думают спорить, замерев в поклоне младшего старшему, он огладил бороду и ворчливо поинтересовался. «Поняли, за что, гиран «За то, что оставил пост», — предположил послушник, «и не думая разгибаться» неодобрительно щелкнул языком учитель не отрывая взгляда от кристалла не только открыл калитку удивленно протянул гиран но он же один и не представляет опасности я думал ты умнее покачал головой учитель сомлу уборка на первом ярусе пойдет тебе на пользу гиран молча склонился в поклоне бессильно скрипнув про себя зубами глудио я я не знаю пробормотал послушник «Тупица малолетний», — подумал гиран Уже второй год в храме, а до сих пор не запомнил, кто из учителей какими способностями обладает. «Думаю, еще один денек уборки отхожего места позволит освежить твою память», — недобро прищурился учитель Сомл. Несмотря на свой невзрачный вид, невысокого роста, пухленький и плешью на голове, учитель Сомл чувствовал собеседника и был одним из сильнейших рукопашников храма. Только настоятель Арсений владел большим количеством духовных техник, чем этот неопасный на вид колобок. Кроме умения чувствовать правду и ложь, учитель Сомл отличался превосходной памятью, не раз и ни два ловя учителя Фагота на недостачах. А уж про учеников и говорить нечего было. Учитель помнил каждого из 108 послушников и 108 кандидатов. Имена, возраст, клички и выученные духовные техники. Герон усмехнулся про себя. Он бы на месте Глудио уже повинился в изучении запретной техники. «Но я, правда?» — неделя холодно произнес учитель, перестав гипнотизировать кристаллы и принимаясь рассматривать Ника. Учитель Сомл редко смотрел на того, с кем говорил, предпочитая заниматься в это время чем-то полезным. «Учитель Сомл!» — взмолился Глудио, который до сих пор ничего не понял. — Еще раз за моей спиной выучишь непроверенную технику, — спокойно произнес Сомл, — и можешь забыть о практических занятиях со мной. На этот раз Глудио хватило мозгов промолчать, и учитель Сомл, недовольно мазнув взглядом по в почтительном поклоне спинам, небрежно махнул рукой. — Вернуться на дежурство! Геранс с Глудио поклонились еще ниже и тут же исчезли на лестнице, ведущей к дозорной площадке. Глудио с мыслями о несправедливом наказании, гиран размышляя, каким образом незнакомец сумел выжить после применения ледяного шипа. Мужчина же, вернувшись взглядом к терпеливо стоящему на ветру Нику, произнес. «Что ж, странник Ник, добро пожаловать в храм солнечного кулака. Заходи во двор и следуй за мной. Нам нужно, — мужчина покосился на зажатый в руке кристалл, побеседовать